Позже, в агентстве Фэнэнтеймент, Юнми вместе с мамой сидят за длинной частью стола в кабинете Санхена. С другой его стороны, напротив них сидит Санхен. Я хочу помогать людям, солнце ним, говорит Юнми, подводя итог объяснению своего поступка. В этот раз оно у нее вышло более сжатым и внятным, чем в первый раз. Санхен кивает, показывая, что все понял. А вы, уважаемая Джеймин Си? обращается президент к маме. «Как вы расцениваете поступок вашей дочери?» «Помогать людям – это хорошо», – уверенно, но с несколько неопределенной интонацией говорит мама. «Даже если для этого потребуется отказаться от цуннын?» – уточняет президент. Мама медлит с ответом. «Бывают моменты, – помолчав отвечает она, – после которых жизнь становится иной, не такой, как было раньше. И то, что было важно раньше, вдруг перестает иметь значение». «Я чуть не потеряла Юнми, господин Санхён, и теперь хочу, чтобы она была просто здорова и счастлива. Сунын – это, конечно, важно, но не настолько, чтобы быть важнее жизни. Раз она так решила, пусть будет так. Я буду ей помогать. Пока я жива, голодной моя дочь не будет». На некоторое время в комнате устанавливается молчание. Юнми с виноватым и смущенным видом смотрит в стол. Мама с любовью смотрит на нее сан задумчиво разглядывает сидящих за его столом гостей. «Позиция семьи по данному вопросу мне понятна», наконец, говорит он, прервав молчание. «Помогать людям – хорошая идея. Людям надо и нужно помогать. Но, как показывает мой жизненный опыт, ничем хорошим для помогающего это не заканчивается, как и в данном случае». Сан-Хюн берет со стола лист бумаги. Юнми, говорит он, «в своем желании помощи Ты нарушила пункт контракта, заключенного между тобою и агентством. А именно пункт, в котором говорится, что Айдол не должен делать публичные заявления и совершать поступки, способные вызвать резонанс в обществе, не согласовав предварительно их с агентством. Ты согласна с тем, что нарушила этот пункт договора? Немного опомедлив Юнмин кивает. Согласна, отвечает она. Я его нарушила. Ну, раз ты это понимаешь, говорит сен то тогда ты должна быть согласна уплатить за свой поступок штраф, так, как указано в договоре. С учетом твоих текущих заработков, сумма штрафа составляет 5 миллионов вон». Услышав размер суммы, мама испуганно ахает. Юнми глубоко вдыхает и выдыхает воздух через нос. «Как-то много вышло, господин Сэнхён», – говорит она. «Желаешь оспорить эту сумму в суде?» – с иронией смотря на девочку интересуется Сэнхён. Я вам доверяю, солнце ним! быстро отвечает ему Юнми, отрицательно мотая головой. Раз вы так сказали, значит так оно и есть. Согласна. Это еще не все, говорит Сан Напомню, чем закончилась твоя первая ночь в общежитии короны. В тот день ты, опять нарушив условия контракта, провела вечер с молодым человеком в ресторане. Мама опять ахает, будучи не в курсе этой истории, но на этот раз уже изумленно. Хоть этот молодой человек, по словам нашего президента, является твоим женихом, продолжает обличать Санхен. Это никак не отменяет пункт, категорически запрещающий контакты с лицами противоположного пола без разрешения агентства. Госпожа Муран сказала, что вы не встречаетесь с Джуоном». Как же так, дочка! не понимает мама. Ты что, всех обманываешь? Я не обманываю, недовольно сморщив нос, отвечает ей Юнми. Просто Джи хотел передать не инструкции, как и что говорить журналистам. Надо было послушать. Инструкции. Опять с иронией обращается к ней Сэн Хюн. А почему их нельзя было послать по электронной почте или обсудить по телефону? Я так и хотела сделать. Уже с легким возмущением в голосе отвечает Юн -Ми. Но Джи предложил обсудить их под мясо. Знаете, господин Сэн Хюн, но с такой кормежки в школе и вашем агентстве... Я скоро ноги протяну. Не доедаешь? Иронично спрашивает Цэнхён. Я все доедаю, отвечает Юнми, но не наедаюсь. Мама с жалостью смотрит на дочь. По поводу еды, говорит Цэнхён, кладя первый листок назад на стол и беря другой. А точнее, по поводу твоего веса. Ты опять нарушаешь условия контракта. Твой вес не соответствует нужным значениям, поэтому я тебе выписываю штраф 200 тысяч вон. Сказав это, Санхен с интересом смотрит на Юнми, ожидая ее реакции. Что ж мне в скелет превратиться?» – недовольно бручить та. Ты когда контракт подписывала, цифры видела? спрашивает Санхен. Видела, кивнув, подтверждает Юнми. Не понимаю, с чего ты тогда вдруг решила, что им не обязательно следовать, удивляется Сан Пункты про авторские отчисления и денежное вознаграждение ты сто раз с лупой в руках изучила. А провес один раз глазами пробежала? Сен -Хён молча смотрит на Юнми, ожидая ответа. Ну, пожимает плечами Юнми, я думала, проблем не будет. Постоянное движение, диета, танцы, а оно почему-то не худеется. Чтобы худелось, – веско произносит Санхен, нужно следовать предписаниям, а не обжираться мясом с парнями по вечерам в ресторанах. Чем закончился тот поход, а? Ой, Сабаним, да ладно вам! Законфузившись от присутствия мамы, которая не в курсе, чем закончился тот вечер, пытается замять разговор Юнми. Ну, бывает. Один неудачный поступок, он ведь не характеризует однозначно личность. Про это мама тоже не знает, спрашивает Санхен, секунды на две задумавшись над последней фразой Юнми и сделав правильный вывод. Извини, что пришлось открыть твою маленькую тайну. Но я хочу получить назад свои деньги, потраченные мною на оплату вызова скорой помощи и работы врачей, которые лечили тебя. Скорой помощи! испуганно восклицает мама. Врачей, что случилось? В тот вечер ваша дочь объелась мясо, отвечает ей Санхен, видя, что Юнми не спешит с объяснениями. По-видимому, воспользовавшись бесплатностью угощения, она съела столько, что ее живот не смог справиться с таким количеством. Пришлось вызывать на помощь врачей. Юнми, устало произносит мама, как тебе не стыдно. Наклонив голову, Юнми смотрит в стол и молчит. 80 тысяч вон за вызов скорой, начинает считать Сен Хен, и 420 тысяч вон за пребывание в больнице с оказанием процедур. Клизма, конские цены, порчит себе поднос Юнми, недовольная тем, что президент опустился до конкретики процедур. Что? спрашивает у нее президент, не расслышав. Очень дорого берут солнце ним, громко произносит Юнми. За такие простые действия. Кому охота за бесплатно в чужом говне копаться? по-простому объясняет ей цену прескуранта Санхео и извиняется перед мамой. Простите, Джеминси! Мама молча трет лоб рукою. Итого, за больницу ты еще должна 1 миллион двести двадцать тысяч вон. Госпожа Джамин Си, может вам дать воды? спрашивает он, смотря на маму. Нет, все хорошо. Отвечает мама. Спасибо, господин Сенхюн. Ну и последнее, говорит Сан обращаясь к Юнми, штраф за нарушение тобой дисциплины. За посещение ресторана в компании лица противоположного пола 7 миллионов вон. Что так дорого! Изумляется Юнми. Я вкладываю гораздо больше денег в клипы и раскрутку исполнителей, отвечает Санхюн. И не хочу внезапно узнать, что ведущий исполнитель которого вложена куча средств и сил, вдруг решил обзавестись семьей. По правде говоря, суммы штрафов, которые тебе назначены, меньше, чем должны быть на самом деле. Я делаю тебе скидку, принимая во внимание, что это произошло у тебя в первый раз, и предполагая, что ты могла не до конца адаптироваться в новых условиях. А еще из-за уважения к твоей маме, которая в одиночку растит двух дочерей. Спасибо, господин Санхюн. Помолчав, сидя кланяется Юнми, Я буду стараться. Спасибо, президент Санхен, тоже клоняется мама. Санхен наклоняет голову маме в ответ. С этим мы покончили, говорит Санхен, имея в виду денежный вопрос. Обсудим сейчас следующее. Юн Ми, хоть у тебя и есть необходимые таланты для работы в шоу-бизнесе, но айдалом ты быть не готова. Я говорю о твоей дисциплине, которая просто ужасна. Из своего опыта я могу сказать, что тренни, только что заключившие контракт с агентством, стараются лишний раз не дышать, чтобы что-то не сделать не так. Ты же в первые же дни успела совершить все, за что айдолов сразу выгоняют на улицу. Поэтому я хочу еще раз спросить. Юнми, ты уверена, что хочешь быть айдолом? Может не стоит спешить? Будешь пока композитором. Возможно, я тебе доверю продюсирование в каком-нибудь проекте. А пока, за это время, ты справишься с собой, улучшишь свое поведение. Мне не улыбается начинать день с новостей, по которым нужно срочно принимать решение, вместо того, чтобы спокойно заниматься работой агентства. «Простите, господин Цэнхён», – кланяется Юнми и обещает. «Подобное больше не повторится. Я хочу быть на сцене, выступать. Это трудности начала работы сон ним. «Обещаешь?» – спрашивает Цэнхён. «Обещаю», – отвечает Юнми. «Я не зря пригласил твою маму», – говорит Сэнхён. «Помни, что ты обещала это не только мне, но и ей». Юнми снова кивает. «Слушай советов своих Сэнбэ», – советует Сэнхён. «Я именно для этого определил тебя в группу к девочкам, старше тебя по возрасту. Впитывай их опыт, который они заработали за годы. Ты можешь его получить за несколько месяцев». Юнми кивает. «А главное, держи свой язык за зубами», – добавляет Сэнхён. Похоже, он, это твоя основная проблема. Учись молчать. Это убережет тебя от многих неприятностей. Спасибо за советы, солнце ним, благодарит Юнми. Я обязательно им последую. Спасибо, господин президент, благодарит мама и кланяется. Вы так добры к моей дочери. И Юнми, добавляет Сан Хюн, видимо решив, что он не до конца сказал все, что хотел. Если будешь помогать людям так, как ты это сделала. То я буду рад. У меня всегда не хватает денег. Все в моем агентстве от осветителей до айдолов хотят их получить. Твои штрафы помогут отчасти решить эту проблему. Действуй в том же духе, и твоя мать будет содержать тебя до конца своих дней, потому что ты не заработаешь невоны. Это я тебе обещаю. Я все поняла, господин президент, вздохнув, отвечает Юнми, простите. Ну и хорошо, говорит Сенхюн. Буду на это надеяться. А теперь давайте обсудим участие Юнми в шоу, которое, как я планирую, позволит выйти ей из этой неприятной ситуации, получив прибыль.